Глава четвертая. Сергей сделал себе пометку, что нужно повторно посетить этот город и наладить торговлю. Точнее, он сказал, чтобы Анат сделала заметку и обязательно напомнила ему. Еще раз посмотрев на военные действия, байкер двинулся дальше по направлению к городу Суасон. К счастью, трасса вела не через сам город, а через его окраины, но даже так не обошлось без проблем. Орда зомби среднего размера, несколько тысяч особей, решила, что стоять посреди трассы вполне ничего так идея. Пришлось сделать большой крюк, благо во Франции куда ни плюнь везде дороги. Проехав еще 15 километров, мотоциклист попал в небольшой лес, где, как оказалось, обосновались местные Робин -Гуды. Дорога была перекрыта баррикадами из машин, за которой находилось десятка три вооруженных мужчин и женщин. Также было несколько наблюдательных вышек, построенных из перевернутых морды вниз желтых автобусов. Говорит на французском. «Остановись, ангелом здесь не ради. Приблизишься ближе, откроем огонь!» Крикнул мужчина, стоящий на баррикаде со штурмовой винтовкой в руке. «Английский понимаете?» крикнул байкер в ответ. «Понимаю, и что?» На повышенных тонах рявкнул мужчина с винтовкой, что уже целился в байкера. «Повторите свой вопрос на английском, а то я ни хрена не понял», крикнул Сергей. Услышав ответ, мужчина с винтовкой немного опешил, но после некоторого промедления повторил «но на английском». «Я говорил, что ангелам здесь не рады, и если ты продолжишь ехать в нашем направлении, то мы откроем огонь!» С раздражением на лице повторил мужчина. Говорящим был невысокий, пухлый, рыжий мужчина. У него было грозное лицо, мощные руки и орлинный взгляд. «Я что, похож на человека, вернувшегося с того света в виде ангела?» «Раз ты несешь такую ересь, то ты точно не ангел. Ангелы — это банда ублюдков, что разъезжают на байках. Они носят кожаные куртки с крыльями ангела на спине. Эти твари! Они терроризируют окрестности!» Говорящий покраснел от кипящей в нем злости, но быстро успокоился и продолжил. «Почему я не могу быть ангелом?» «Они расисты, а ты иностранец. Не буду разводить демагогию. Что тебе надо?» – рявкнул мужчина. «Ну, как сказать? Вот еду я себе, еду, а тут дорога перекрыта. Угадай, что мне надо?» – с долей издевки ответил байкер. «Умничаешь, да? Мы не бандиты, чтобы запрещать проезд. На одно неверное движение ты труп!» – проворчал мужчина и махнул рукой. Один из автобусов, что был вместо ворот, отъехал, открывая дорогу. За стенами из машин располагался небольшой лагерь, укрепленный со всех сторон. Четыре наблюдательные башни, трое ворот. Северные, через которые и въехал Сергей. Южные, куда он и направлялся. И последние, западные, ведущие вглубь леса, где находился еще один лагерь, но более крупный. «Неплохо вы тут обустроились, а не тяжело добывать провизию?» Сергей слез с мотоцикла и катил его руками. Рядом шел хмурый рыжий мужчина и следил за каждым действием байкера. «Тяжело, но лучше так, чем постоянно подвергаться нападению бандитов и зомби». «А вам нужна провизия?» Едва заметно улыбнувшись, сказал гость. «А тебе нужна голова? Что за тупые вопросы?» «Конечно, нужна!» «У нас, мать их, нет грёбаных супермаркетов, куда можно сходить и набрать еды!» Покраснев от раздраженности, проворчал Пухляш. «Так я могу организовать. Для оплаты предпочитаю монеты выживших!» Широко улыбаясь, сказал Сергей, наблюдая за изменением выражения лица своего собеседника. «Ты же не шутишь?» – с надеждой в глазах спросил мужчина. Сначала он хотел поругаться за тупые шутки, но что-то его заставило принять слова незнакомца как серьезное предложение. Сергей осмотрелся. Охрана лагеря сплошные гражданские, около десятка имеют снаряжение системы. Некоторые были напуганы появлением чужака, некоторые, наоборот, смотрели с осторожностью, следя за каждым его шагом. Сейчас он решал показать свои возможности или перебдеть и действовать по старой схеме, устроить тайник и совершить обмен на нейтральной территории. Но и время терять тоже не хотелось. А ты как думаешь? Усмехнувшись, байкер махнул рукой, и на дороге появился мешок картошки. Картошка? Есть овощи и мясо, пять монет за килограмм еды. Сколько у тебя еще есть? Крикнул мужчина, чуть не испытав сердечный приступ от шока. «Прежде чем начнем переговоры, хочу прояснить пару деталей». Байкер махнул рукой, и вокруг него с пухляшом появилось почти сотня вооруженных людей, причем вооруженных пистолетом-пулеметами и штурмовыми винтовками. Еще один взмах, и люди исчезли, все кроме одного. Этим одним был Юбер. Из всех людей Сергея Юбер выглядел внушительнее всех. Закаленный сражениями наемник. Даже его присутствие давит на окружающих. вас проблема?» Осмотрев окружение, спросил старик. И вновь не старик. Ему слегка за сорок. Просто выглядит старым. «Бизнес?» Широко улыбнувшись, ответил Сергей. Юбер кивнул, немного отошел. «Не переживай, я не собираюсь вас грабить или сражаться. Я честный торговец», — видя бледное лицо Рыжего, сказал «честный торговец». «Это была демонстрация того, что меня не стоит кидать или пытаться захватить. А теперь, раз мы все выяснили, может, вернемся к бизнесу?» «Да, сколько еды вы можете предоставить?» «Отойдя от шока», — сказал Рыжий. «Хватит, чтобы накормить целый город» уверенно заявил байкер, шокировав уже почти трясущегося от нервов мужчину. «Дай мне обдумать и посоветоваться с людьми пять минут, хорошо?» «Жду». Услышав ответ, лидер лагеря убежал в сторону поселения, в лесу. «Ты слишком рискуешь», — нахмурившись, проговорил старый ветеран. «Да ты посмотри на них. От них угрозы не больше, чем от мелкой орды зомби. Почти все пересрались, когда я вызвал бойцов». Кстати, как там с обороной?» «Все тихо. Было пара провокаций и ничего более. Лорд торков не хочет вновь атаковать стену. Надеется, что мы не выдержим и нападем сами». «Ну и пусть надеется», – рассмеявшись, ответил Сергей. «Идет», – сказал Юбер и вновь отошел, дабы не мешать переговорам. — У нас есть сорок тысяч монет, и я бы хотел купить полтонны мяса, полторы тонны овощей и 6 тонн картошки. — Договорились, — проговорил Босс, и за ним появилась гора из мешков с картошкой, овощами и пластиковыми пакетами с тушками кроликов внутри. Как и погреб, холодильник предоставляет упаковку. За монеты, конечно же. Не выгружать же мясо на грязную землю. — Так быстро... «Подожди минутку, сейчас принесут монеты». Видя гору еды, мужчина разволновался. От былой суровости не осталось и следа. Люди вокруг не поверили своему счастью. Столько еды из-за какие-то монеты, что раньше считались чуть ли не мусором. «Это... а ты... то есть вы еще будете в наших краях?» С трясущимися пальцами спросил рыжий. Нет, закончу дела чуть южнее этого места и двинусь на восток. Заскочи к нам еще раз. Я раньше был в лагере выживших, в крупном лагере. После его развала люди растащили все, кроме тайника с монетами. Старый лидер грезил торговым автоматом, потому собирал все монеты, что мог. Там очень много монет, но мне нужно как минимум день, лучше полтора. С глазами, как у кота из Шрека, сказал рыжий лидер лагеря. Хм. «Хорошо, я вернусь. Постараюсь через два дня, но если возникнут непредвиденные обстоятельства, то вернусь позже». Немного задумавшись, ответил странный торговец. «С одной стороны, это может быть ловушкой, а с другой – отличная возможность пополнить запасы монет». После пополнения армии в лице Юбера с его бойцами, Сергей стал более наглым, уверенным. «Хорошо», – радостно вскрикнул Рыжий. Вскоре прибежало несколько человек, принеся огромный мешок с монетами. Посмеявшись над этим, Сергей показал, как объединить монеты, а после перенес деньги в убежище вместе с юбером и покинул лагерь. А сразу после его ухода в лагере начался пир. Люди долгое время голодали, и их рацион в основном состоял из частично съедобных трав до корешков, потому купленную еду они посчитали чуть ли не милостью Божией. В лагере оказалась весьма хорошей дисциплина. Еду организованно приготовили, но порции были умеренные, не давая людям переесть. Другую часть начали заготавливать, ибо овощи хранятся весьма недолго. Покинув лагерь, байкер направился в небольшой город Шатотьерри. Ничем не примечательный городок с населением около 15 тысяч. Зомби. Если ехать по прямой, то от лагеря Робин Гудов это будет чуть более 20 километров. Но, конечно же, дорога не была легкой. Примерно через 10 километров он наткнулся на скопление зомби, что перегородили широкую трассу. Соломон, как слышно? Слышу вас хорошо, босс. Проблемы? Наши любимые друзья перекрыли трассу. Их около пяти сотен. Готовь людей. Сотни хватит. Через несколько минут Соломон сообщил, что люди готовы. Убрав мотоцикл и вызвав солдат, босс установил баррикады из машин. Тщательно осмотрев сотню человек перед собой, он нахмурился. Он почти никого не знал. Более 90% были новенькими. «Большая часть из вас будет впервые сражаться под моим руководством». Сказал босс, а рядом раздался голос Соломона, что переводил на французский. Не все новенькие знали английский. Точнее, большая часть не знала его, либо лишь частично понимала. «Поднимите руки, кто пятого и выше уровня». «Двадцать три человека?» «Неплохо. Кто из вас имеет навык трансформации в зверя?» «Как ни одного». Ладно, слушать мою команду. Магам мощными заклинаниями не атаковать. Да и вообще стараться беречь манну. Это всех касается. Лучники, огонь по готовности. Бойцы, имеющие навыки второго уровня, ваша основная цель мутанты. А теперь занять позиции. Сейчас будет весело. Сказал Сергей, и когда Соломон закончил перевод, выстрелил в воздух из пистолета. Обычного. Нафиг дорогие патроны тратить. Зомби среагировали моментально, звук выстрела был слышен в радиусе километра как минимум, но добраться до людей было не так-то и легко. Множество машин, некоторые из которых валялись грудой металлолома, занимая больше половины трассы, знатно мешали большой толпе гуманоидных существ приблизиться к своей цели. К тому же около 30 человек были вооружены луками, при том, что не у всех был навык лучника. Стрелы валили впереди идущих зомби, создавая препятствия для сзади идущих. Некоторые зомби падали, некоторые спотыкались, но продолжали путь. «Они стреляют из лука без навыка?» — поинтересовался босс у рядом стоящего, можно сказать, генерала армии убежища. «Да, босс, это люди Юбера. Он активно скупал книги навыков, особенно навыки лучников. Но, сами знаете, книги навыков невероятно редки. Потому старик решил просто обучать стрельбе из луков, а когда найдет навык, он выдаст его лучшим стрелкам». «Хм, хорошая идея. Почему мы до этого не додумались? У нас же куча неиспользованных луков». «Я...» Соломону нечего было ответить, он и правда не думал о таком. Он, как и босс, пробовал стрелять из лука, и это оказалось весьма проблематично. Лук как будто бы отвергал людей без навыка. Он очень тяжело натягивался, руки дрожали, а меткость была существенно заниженной. Сейчас Соломон смотрел на три десятка человек, вооруженных луками, и не мог сказать, у кого есть навык, а у кого нет. Конечно, если присмотреться, то можно заметить, что люди с навыками быстрее стреляли, и их движения были более плавными. Я думаю, вам с Юбером стоит обсудить его методы тренировок солдат. Не только Соломон заметил навыки лучников. Да, босс, очевидно, что старый волк не зря считает себя самым крутым воякой Парижа. Что думаешь о новеньких? Продолжая наблюдать за сражением, спросил Сергей. Большая часть просто гражданские с оружием, ни навыков, ни боевого опыта. Что люди Блэза, что люди Эммануэля, процент системщиков среди них крайне низок. Стреляют они тоже весьма скверно, не говоря о навыках ближнего боя. Люди Юбера наоборот, все бойцы-системщики. Даже те, кто боится ближнего боя, имеют как минимум второй уровень. Кроме новобранцев, все прошли хорошую подготовку и на голову превосходят наших. «Понятно. Среди этой сотни ведь нет обычных людей?» Немного призадумавшись, ответил босс. «Нет, босс, нету». «Надо срочно всех сделать системщиками. Вернись в убежище. С юбером организуйте группы по 10 человек. Выдайте им снаряжение и вакцину. Устроим небольшой спортивно-развлекательный поход». Ха -ха. «Понял, босс». Взмах руки Соломон в убежище. Бежит разговаривать с юбером же продолжил наблюдать за сражением. В первые минуты бойцы ближнего боя немного растерялись, им еще не приходилось сражаться в таких условиях, но более опытные товарищи показали, как надо. Открыли или выломали двери машин, дабы зомби могли пролезть и встречали халявный опыт. В толпе был всего один мутант. Редко когда мутанты объединяются с другими. Как правило, это происходит из-за влияния более сильного собрата. Здесь же классика. Лавкач в окружении мясных щитов. Подгадав момент, Лавкач выпрыгнул с левого фланга, намереваясь вцепиться в шею молодому парню, что со всей силы пытался зарубить ползущего по капоту необъятного зомби, что при жизни явно увлекался фастфудом. Но мутанта ждал сюрприз. Один из бойцов азиатской наружности, что ранее стрелял из лука, вытащил из кармана горсть гаек и подкинул в воздух. Взмах руки и десятки гаек понеслись со скоростью пули и пронзили мутанта, сделав из него решето. Говорит на французском. «Спасибо, Ли!» Крикнул парень, у которого чуть сердце не остановилось от испуга. Вакцина не воскрешает мертвых, а шансы умереть у него были почти стопроцентные. Говорит на французском. «Будь осторожен, более, друг!» Ответил азиат на ломаном французском. «Телекинез, скорее всего, второй уровень. Неплохо!» Сказал босс, прокомментировав увиденное. В его руке находился пистолет третьего уровня. Он уже был готов пристрелить ловкача, но азиат опередил его на долю секунды. Бой продолжился, но через несколько минут количество заново убитых мертвецов начало существенно мешать обороняющимся. «Убирайте тела в яму!» Рявкнул босс, но бойцы лишь недоумевали. Мало того, что не все его поняли, не понимают инглиш, а те, кто понял, не понимал, о чем говорит их лидер». К счастью, нашлись опытные люди из тех самых безумных мародеров. Они быстро объяснили и показали, как перемещать тела в яму. Все бойцы еще в первый день получили должность негр на природе, что позволяло им перемещать тела и объекты внешнего мира. Но из-за вторжения орков ни у кого не было времени даже, чтобы перевести дух. Что уж говорить про обучение. Гора тела начала перемещаться в убежище, а счетчик биоматерии рос сверх. Битва заняла около двадцати минут. Не обошлось без ранений. Несколько бойцов задели мечами рядом стоящих солдат, а один умудрился сам себя порезать. Всех троих отправили в убежище на лечение, но это не меньше трех-пяти дней. Было убито около семи сотен зомби, пять сотен, что столпились на трассе, и две сотни, что прибежали со всех окрестностей на звук выстрела. После команды Сергея поле боя начали зачищать от машин, тел и добычи. Зомби порадовали одиннадцатью белыми наградами и пятью с половиной сотнями монет. К этому времени Соломон подготовил всех солдат, что еще не стали системщиками, и ожидал вызова. Вызвав начальника безопасности, он же ныне генерал-убежище с десятком солдат, босс приказал отряду продвигаться вперед, попутно собирая машины и убивая всех зомби. Примерно раз в 200 метров Сергей стрелял в воздух, провоцируя всех местных зомби. Рядом не было жилых массивов, потому бояться было нечего. Максимум набиралось сотни бегунов и ни одного мутанта. Рядом не было жилых массивов, и потому бояться было нечего. Максимум набиралось сотня бегунов и ни одного мутанта. Трасса оказалась практически идеальным местом для обучения новобранцев. Множество зомби были заперты в машинах без возможности выбраться. Они были идеальными целями, чтобы сделать из обычного человека системщика. Достаточно было ударить мечом сквозь стекло и пробить узняку голову. Для такой цели даже предоставили мечи третьего уровня, что пробивали автомобильные стекла как бумагу. Отряд двигался очень медленно, постоянно убивая набегающих со всех сторон зомби, из-за чего 6 километров пути были преодолены за 3 часа. Было три часа дня, потому все вернулись в убежище на обед. День начался со сражений, потому обед был сытным и калорийным, а на десерт был приготовлен яблочный пирог. «Соломон, что с орками?» – отпив чаю, спросил босс. «Все более-менее спокойно. Орки продолжают нас провоцировать, но после череды бессмысленных смертей прекратили это делать. Теперь видно лишь разведчиков, затаившихся в лесу». «Тупиковая ситуация», – прокомментировал Сергей. «Алис, как новенькие?» «Босс, среди них оказалось множество специалистов. Я нашла людей, что могут шить одежду из шкур кроликов. Мясной цех теперь работает на полную, и мы можем производить до восьми тонн мяса. Эммануэль оказывает мне неоценимую помощь. Видели бы вы его лицо, когда он увидел наши поля?» Не договорив, Алис рассмеялась до слез. Эммануэль еще в базилике имел свой небольшой огородик и пытался найти способ выращивать сельскохозяйственные культуры, но те, как правило, умирали, либо росли уродливыми и больными, а тут великое разнообразие и все пышет жизнью. Когда он попал в убежище в первый раз, он успел увидеть их, но лишь слегка, но когда он плотнее с ними познакомился, то был шокирован. «Простите». Неловко сказала девушка, когда закончила смеяться и продолжила доклад. У нас достаточно учителей, чтобы открыть школу. Также есть специалист, умеющий перерабатывать кукурузу в топливо, а также человек, умеющий обрабатывать зерно. Когда они с Луи закончат созданием простого устройства по переработке зерна, у нас освободится несколько сотен рабочих рук. Ты скажи, пивоварто выжил? С надеждой в глазах спросил Сергей. Нет, босс. — Черт! Но у нас есть виноделы, теперь уже четыре человека. — Да, но винограда-то нет, — с булью в сердце ответил мужчина, а потом, печально вздохнув, продолжил. С повышением уровня убежища в магазине появились огурцы с помидорами, а также тыква. Как появятся деньги, нужно будет расширить поля. — Кстати, босс, Юбер и Блесс имели при себе небольшие запасы монет на черный день. И. В итоге вышло 98 тысяч монет. «И это, по их мнению, небольшие запасы?» «Ладно, неважно. Откуда у них монеты-то? Неужели во время эвакуации Юбер решил утащить и монеты?» «Нет, босс. Юбер сказал, что всегда с собой носит небольшой мешочек с тысячными монетами. А у Блеза. Ну, там была его база. Вот монеты и хранились с припасами». «Понял. Тогда это многое объясняет. А учитывая, что через два дня я смогу продать еще больше провизии, денег у нас будет достаточно, чтобы не переживать о новом вторжении. И еще есть новости?» «Эммануэль предлагает наладить некоторое производство. Я хотел сначала спросить у вас, босс». «Он здесь всего день уже так активничает. О, старик дает. Пусть предоставит список. За ужином я его прочитаю». «Эн, ты уже назвала цыпленка?» «Да, теперь его зовут император», — гордо заявила девушка. М, -м, м а ты знаешь, какой у него пол?» «Я... нет, не подумала об этом, но я уверена, что это петух, но если будет курица, то буду звать ее императрицей». «Ну, поздравляю императора или императрицу с первой подданной», — усмехнувшись, ответил босс. «С утра и до сих пор у него немного скверное настроение». «Зоя, будь готова. Мы ведь так и не проверили эксперимент с твоим котом». «Хорошо», — немного грустно ответила темнокожая девушка. Ее котенок вообще не рос и отказывался есть. Даже мясо кроликов он почти не ел. Быстро пообедав, Сергей вернулся на трассу. Впереди находился город, потому он решил не испытывать судьбу и просто проехать через него на мотоцикле. Город оказался довольно тихим, но уже на въезде мужчина увидел странную картину. Три кота размером с Добермана повалили одинокого зомби и организованно отгрызли ему голову. Похоже, кошки тоже умеют мутировать. «Сука, я это вслух сказал», — сказал Сергей, разворачивая мотоцикл в обратную сторону, потому как оказалось, что кошки обладают очень хорошим слухом. «Новости века». И этим тварям было пофиг, что мотоцикл шумит. А вот стоило человеку сказать пару слов, как те сразу отвлеклись от перушки и бросились в сторону говорящего. Мотоцикл заревел, но тихо, и помчался прочь. 20 километров в час. Сорок. Шестьдесят. Восемьдесят. Мряу! Позади раздался громкий непонятно то ли мяу, то ли рык. Какого... Не успел мужчина договорить, как кот вцепился клыками в заднее колесо мотоцикла. Последствия этого действия были сложно описуемы. Мотоцикл двигался со скоростью 91 км в час. Колесо лопнуло, а кота подкинула и перевернула. Впрочем, как и мотоцикл с человеком на нем. Куча мала покатилась по дороге, мотоцикл в итоге мощно врезался в ограждение, кот перелетел через ограждение, а мотоциклист промахал тушей около 20 метров. «Босс, очнитесь, босс!» – закричала Анет.